ление Овось называется наша шхуна. Луна на волне как сухой оё. Трави моуза, пускай худо, Но нашу веру зовут авось. Овось разгуляется, вось вывезет. Гмонизируется ховоз. На суше барщина и А у нас весенний девиз — авось Когда бессильно Ава-Мария Сквозь нас выдыхает до слёз Атеистическая Россия Сверхъестественная авось Нас мало Нас адски мало И самое страшное, что мы врозь Но из всех притонов, из всех кошмаров Мы возвращаемся на авось «У нас ноль шансов против тысячи!» «Крышка! Но наш ноль просто красотища!» «Ведь мы выживали при минус 40. «Довольно паузы! Будет шоу!» Авось отплытье провозгласил «Пусть пусто у паруса за душою, Но пусто в сто лошадиных сил!» «Когда же, наконец, откинем копыта» И превратимся в звезду, в навоз. Про нас напишет стишки Пиита С фамилией начинающейся на авось.